Глава 14. Пришёл я в себя, судя по всему, в реанимации. По крайней мере, опутали меня разными трубками знатно. Из подключичной артерии что-то шло, к левой руке подключена автокапельница, датчики мониторят гемодинамику, сердечную деятельность, давление и дыхание. Прям такое ощущение, что я разбалансированный резонансный двигатель на стадии настройки. Я тихонечко вздохнул. Хорошо, что хоть к аппарату искусственной вентиляции легких не подключили, значит, не все так плохо. Голова была тяжелая, как после трехдневного беспробудного пьянства, сердце знакомо сбоило, выдавая экстрасистолы. И в целом чувствовал я себя, как хорошенько выжатый апельсин, возможно, тот самый, что мы с Тайвином потребили пополам после попойки. В палату зашел уже знакомый мне доктор, и неодобрительно на меня посмотрев, сказал: "Соблаговолите объяснить, что за мистические практики у меня в отделении? А что я такого натворил, сделал ведь, что испугался я? Вы мне пациента почти с того света вернули, и судя по всему, уже не первого". Врач словно выговор мне делал, хотя я видел, что он ситуацией доволен и с моими действиями целиком и полностью согласен. Но показалось С надеждой посмотрел я на реаниматолога. Коллективных галлюцинаций не бывает, строго заметил доктор. Только если по всей больнице распыляли психоактивные вещества. Но кому бы вдруг понадобилось наркотики в баллончик заливать и потом распылять, я себе не представляю. Так что нет. И? И если бы я сам знал, криво улыбнулся я, во что мне встали эти, как вы говорите, мистические практики? практически в кохексию. Наверное, я слишком недоумённо посмотрел на врача, потому что тот немедленно пояснил. Полное истощение организма, состояние биохимии крови, гемодинамики, обмена веществ такое, будто вы голодали дней 20 и при этом шли пешком по пустыне, разве что мышечная масса осталась на месте. Понятно, кивнул я, что ничего не понятно. Значит, это что-то здоровья сил отнимает. Я бы сказал, что вы сами едва не погибли. Так что я рекомендовал бы в будущем либо научиться управлять вашими экстраординарными способностями, либо без крайней необходимости их не использовать. Не погиб же, резона заметил я. А дальше как получится. Не давать же хорошим людям, а тем более гениям, помирать. Уникальная вы личность, Честер, покачал головой врач. В наши времена И вдруг человеколюбие... А что не так со мной и нашими временами? Две ноги, две руки, тулово, голова, трубки, вот эти только точно лишние, — насупился я. А касательно человеколюбия... Вы знаете, человека, как я полагаю, во многом создает окружение. Вот и посмотрите, сколько вокруг меня умных, сильных и просто замечательных людей. Вся колония. А мои ребята. А Тайвин. А Тайвин. Человек существо парадоксальное и только положительным быть не может. Дуальность заложена в самом понятии сознание, Честер. Строго говоря, и в самой распрекрасной бочке мёда может найтись немало горьчей и желчи, её отравляющей. Я это вам, как специалист по человеческой глупости, а иногда и подлости, говорю. Люди так любят выслужиться, отличиться, прыгнуть выше собственной головы, что не замечает иногда, что идут по головам других, задумчиво сказал мне врач. Вот вами что руководит? Ну, желание помочь, предположил я. Нет, покачал головой доктор. Это следствие, а не причина. Мотив должен быть глубинный и такой мощный, чтобы заставлял вас действовать иногда вопреки инстинкту самосохранения. Тогда, наверное, я просто хочу, чтоб всем было хорошо. Когда всем хорошо и мне хорошо, решил я. Мотив социального одобрения. Необычно, но вполне понятно, кивнул доктор. Не то что Тайвин ваш, этот исключительный эгоцентрик. Кстати, про него. А что там с ним заволновался я? Я был вынужден пока перевести его на седативные препараты, иначе он из больничной койки будет наукой заниматься. А нам надо провести операцию на руке, восстановить отрицательное давление в плевральной полости и вернуть лёгкому нормальный объём. А с сердцем что? Небольшой дефект межпредсердной перегородки, как выяснилось, врождённый порок, не критичен для жизни, но при стрессах иногда может давать предсердную аритмию и, как следствие, фибрилляцию предсердий. Обычная картина, как раз манифест подобных пороков ближе к 30 случается. так что будем наблюдать. Возможно, придется ставить водитель ритма». «Да вы что?» — испугался я за ученого. «Он же тогда на шестом навсегда застрянет». «Вот поэтому пока кардиостимуляторы не поставили», — ответил мне мудрый специалист. «Удивительно только, как его к межгалактическим перелетам допустили?» «Вероятно, как-то обманул медкомиссию», — предположил я. «Или не заметили». Нет, такое не заметить невозможно. А то, что ваш уважаемый гений соврал, только подтверждает мою точку зрения, так что вам стоит немного спустить его с того пьедестала, куда вы его возносите, хмыкнул врач. "Не, протянул я, хорошему человеку иногда можно делать глупости, док. У всех свои тараканы, и им надо давать волю, иначе они наружу полезут и будут окружающих пугать шевелением мусов". Как в вашем случае получилось, съехидничал доктор. Да у меня вообще в голове махноноги и тарантулы финскую польку на рояле играет. Разве не заметно? пошутил я. Мы посмеялись, и на этой позитивной ноте ревматолог оставил меня лежать и лечиться. Но мне не давала покоя ситуация вот никак. Если организм, мирно лежавший на больничной койке, говорил мне о том, что он с удовольствием там ещё дня 3 полежит, то голову отключить я никак не мог. И она продолжала интенсивную работу. Кто, как и когда подкидывал записки учёному, кем и зачем были испорчены флаеры, откуда засада, кто к ней причастен, что хотели эти бойцы невидимого фронта, чтоб их там химера перегрызла. Ближе к вечеру я понял, что если я сейчас же не поеду на работу и не разберусь в этой головоломке, то спать я не смогу. А если спать не смогу, то и всё лечение насмарку. Лучше уж я попробую до правды докопаться и попробовать её на зуб. Смутное ощущение неприятностей заставило меня снять с себя все датчики, выдернуть их голки и трубки, и пока надо мной насился рой злобных медицинских ос. Во главе с реаниматологом я, пошатываясь, быстренько натянул на себя привычный комплект лёгкой брони, оказавшийся в шкафчике за дверью стерильной палаты. Доктор пенял мне на моё состояние, на больничный режим и предписания, пока я к нему устало не обернулся и не сказал: "Доктор, вот если вы чувствуете, что пациента может быть, например, кризис вот сегодня ночью, что вы будете делать?" Врач на секунду замолчал, прикидывая свои действия, потом неторопливо вымолвил: "Поставлю в палату медсестру дежурить. Во врачебном деле интуиция порой может сыграть злую шутку, но чаще подсказывает что-то полезное. А, у вас чутьё на специализированные неприятности срабатывает". "Именно", подтвердил я. "Есть у меня такое ощущение, что криминальная котавасия не кончилась". Еще попробует нашу штатную гениальность уворовать, пока им хвост не прищемили. — Кто? — Да если б я знал, — вздохнул я, — вы знаете что? Не давайте сегодня на ночь Тайвену успокоительных. Пусть будет в сознании, есть у меня предчувствие, что она ему понадобится. — А когда вы планируете вернуться? Вы из реанимации на работу собираетесь? Вы отдаете себе отчет в своих действиях? — попытался меня урезонить доктор. — А? Не знаю, док. На оба вопроса вам могу так ответить, но точно знаю, что я, во-первых, ненадолго, во-вторых, это жизненная необходимость, можно сказать, дело жизни и смерти. Слишком возвышенная формулировка. Я бы снизил градус адиозности, фыркнул доктор. Хорошо. Давайте я вам вкалю стимулятор хотя бы. Его действия хватит, э, он посмотрел на наручные часы, а я обратил внимание на дорогой, тонкий и точный ручной механизм надо же наш доктор не равнодушен к каналоговому устройством надо будет запомнить вдруг когда-то пригодится часа на 4 после вас надо будет класть в реанимацию обратно спасибо док искренне поблагодарил я врача и шатающейся походкой побрёл к флайерам возьму что-нибудь из ребят они не обидятся на посадочной площадке как раз нашёлся один как и один из оперативников «Оу, oh, Чеес! Тебя уже отпустили?» — обрадовался Вик, пролистывающий каталог «Голо-тату». «В реанимацию не пускает, так что меня тут оставили дежурить. Как ты? Как наш умник? Я себе шрамы от химеры забить хочу. Что посоветуешь?» Вик, когда волновался, всегда переходил на скорость сто слов в секунду, но я прервал его монолог, шатнувшись и чуть не упав к нему на руки. Оперативник 2 успел подхватить и встревоженно на меня уставился. Я мрачно пояснил: "Отпустили на пару ки, и стимулятор на пару часов". Чует моя задница, что за штатная гениальная единица, охота ещё не закончена. Я паршивовик. Не знаю, что я сделал, но пользы оно мне не принесло. Тайвина накачались на тварном, я старался говорить коротко и ёмко. экономия без того не великий запас сил, чуть подстёгнутый стимулятором. И почему-то критически важным для меня казалось оставить Тайвина для всех в бессознательном состоянии. Возможно, это было что-то сродни паранойе. У меня не было ни малейших причин не доверять собственным первопроходцам. Но кто-то же подкидывал записки, кто-то испортил флаеры. И это точно кто-то из своих. Я всё больше в этом уверялся. К нам в офис невозможно просто так взять и зайти с улицы, и тем более без разрешения мимо нас пройти на территорию парковки летательных аппаратов. Гаяна, хм, вик прервал мои размышления. Зато главный белый халат наш живой. Да и ты вроде пока тоже. Кажется, я знаю, что мне тогда во сне показалось, подмигнул вик. Научишь? Если б я сам знал, что это и как работает. полетели в офис. Мне там кое-что надо сделать. Уровень параноидальной подозрительности у меня скакнул вверх, но Вик ни слова не говоря завёл машину, и мы полетели в офис. Нет, это точно не он. С своей новой работой и коллективом он до дрожи дорожит и сейчас ни малейшего сомнения в моих действиях не показывает. Человек с рыльцем пушку так себя вести не будет. Тогда кто? Кто сегодня дежурит и где вообще все? Вик, не отвлекаясь от управления флайером, почесал где-то за ухом и сообщил. Великолепная пятёрка в экспедиции. Я с тобой, уберца в выходной, у красного и Али тоже. Макс, по-моему, сегодня дежурит. Попугайчики интроверты, Уилл. Остальные кто где? Сегодня что-то вызовов по секторам много. Вик вдруг нахмурился и посмотрел на меня посерьёзнев. А ты прав. 2 месяца за тишь, и тут как с цепи сорвались. Я кивнул, чувствуя подступающих глазам темноту, слабость и головокружение. Только не вздумай сознание терять. Я слегка побил сам себя по щекам и Вик окончательно встревожился. Может, тебя в больницу обратно отвезти? Нет. Я сглотнул, в горле совсем пересохло. Вик. Что? Заходя на посадочный вираж, спросил он: Флайер испортил кто-то из своих. Вик, посадив Флайера, посмотрел мне прямо в глаза долгим и серьёзным взглядом. Не знаю, что он там углядел, но после долгой паузы он без лишних слов, попыток оправдаться или спорить, медленно спросил: "Что будешь делать? Посмотри за последний месяц все записи по всем, и по себе, и по мне, чтобы сомнений не было". кто, куда, когда ходил, с кем, какие вызовы были. А лучше к аналитикам сразу иди и с охранником поговори. Уж кому кому и ему по должности положено всякие несоответствия замечать. И знаешь что? Я посмотрел на Вика в ответ, тот подобрался в напряжённо до предела пружину. Я не верю в осознанное предательство, есть ли только кто по глупости, и точно не ты. Не я виг повеселел и тряхнул разноцветными прядями. Спасибо. Работаем, работаем. И я медленно пополз, цепляясь за стены в наш офис. В отделе, как водится по вечерам, никого не было. Большинство оперативников или закончили смену и ушли по домам, или были в экспедиции, или на вызовах. У учёных тоже было тихо. Выключен свет, только мигало что-то из аппаратуры, что нельзя было выключать на ночь. Светился только один стол. За ним сидела заработавшаяся до ночи Гаянна, хотя скорее не сидела, а пребывала в прострации. Переплетя пальцы, она задумчиво ими щёлкала, а сама то тихонечко улыбалась чему-то в мыслях, то хмурилась. Её точно занимало что-то невероятно важное. Вот сейчас и узнаем. Я тяжело опёршись о косяк, в него же и постучал. Добрый вечер. Гаяна встрепенувшись, вскинула на меня тревожно-виноватые глаза, и мне стало резко нехорошо. Я бы хотел вам задать пару вопросов. Звучит как завязка к плохому детективу, пошутила она, но я видел, как дрожат у неё пальцы и голос. Какой антифриз в системе охлаждения Флайера? Она недоумённо на меня воззрилась. Откуда я знаю? У меня и Флай пропуска нет. похоже, не врёт, но что-то её беспокоит. Мне нужно взглянуть на записи Тайвина. Конечно, она без сомнения открыла мне дверь в его кабинет. Знаете, над чем мы работали? Я, не ответив, закопался в записи учёного, стремясь найти хоть какую-то информацию о том, чем он занимался до того, как мы с ним загремели в госпиталь. По мере прочтения его лабораторных заметок, сделанных с аккуратной педантичностью, впал я в его духи. Я покрывался холодным потом. Твою-то мать. Так вот, что интересовало криминальные круги. И вот как пряталась та химера, что чуть не отгрызла Вику правую руку. Соскоп, взятый мной из Гериона в первое утро экспедиции с апостолом на экваторе и преподнесённый на перчатки блюдечке Тайвину, оказался Насколько я понял, одни из видов местных колониальных микроорганизмов, они быстро размножались на субстрате из частиц хитина или любых других азотосодержащих полисахаридов и могли, как чайный гриб, занять всю поверхность, где им было чем перекусить. А световые лучи они не поглощали и не отражали, создавая оптическое свойство невидимости на поверхности того предмета, который покрывала колония. Учёный добавил к заботливо возвращённой в чашке Петри культуре стимулятор роста, выделенный из образцов почвы, знатно удобрившей розовый куст тётушки Эммы, подсадил к микроорганизмам свои обожаемые наниты, продуцирующие субстрат для роста колоний, и мы получили проект Призма. Универсальная маскировка, боец-невидимка. Да. За такой бонус и гения его придумавшего стоит пободаться даже с межмировым правительством. Это я отлично понимал. Гаяна, следившая за гаммой эмоций на моем лице, кивнула. Проект «Призма». Я по-прежнему, ни слова не говоря, вытащил из угла кабинета замаскированную крошечную голокамеру и включил запись, промотав предыдущие трое суток в ускоренном режиме. В кабинет к ученому входил он сам, наш шеф, Гаяна, Макс и Вик. Гаяна даже не в курсе, с какой стороны к флайеру подходить. Шеф. Нет, невозможно. И по времени не совпадает. И не Вик. Я почти физически чувствовал, как теряет твердую почву под ногами. Макс. Боевая валькирия. Напарница, много раз спасавшая мою любопытную задницу от очередной неприятности, Макс, которая первой в меня поверила, встав спиной к спине после танца со скорпикорой, Макс, которому я неизменно готов был доверить эту самую спину, да и саму жизнь всегда без опаски доверить, которой я рассказывал свои сомнения, опасения и неуверенности, у которой я просил совета, Моя почти заместительница, правая рука и надежный друг. Если я не могу опираться в этом мире на Макс и Берца, то мир — весьма хрупкая штука, как бабочка. Тронни и цветные чешуйки осыпались, а насекомое погибло. Я тряхнул головой. Нет, что-то здесь не так. Недолго и на Берца напраслину возвести. Надо раскопать еще улики. Я развернул брошенную на столе бумажку, ее текст содержал какие-то формулы и гласил «Обсудим» и координаты. Пробив по смарту, я понял, что это все те же координаты рудника на экваторе. С этим понятно. Психанул наш гений и решил все-таки сам разобраться, никому ничего не говоря. Очнется, придет с себя, хорошенько ему врежу, пусть еще в больнице полежит, придурок в очках. И тут я наконец-таки соизволила обратить внимание на подругу детства Макс. То есть она вам так и не сказала, констатировала учёная, всё это время внимательно за мной наблюдавшая. У меня внезапно потемнело в глазах. Что? тихим шёпотом поинтересовался я. Про свои чувства, про записки эти? А дура! — Какие чувства? — ошеломленно переспросил я. — А вы, как всегда, слепо-глухонемой, мужики! — неодобрительно отряхнула кудряшками Гаяна. — Вот всегда у вас так. Все и про всех знаете, а что вас под самым носом, хоть один бы догадался. Влюблена она в вас, как кошка мартовская. Даром, что спину перед вами не выгибает, дурным голосом не орет и хвост в сторонку не отбрасывает. — Да. Мозаика сложилась. Я, чувствуя себя совершенно больным и убитым, сел на стул и сжал биски пальцами. Но «Ну, как так-то? Я же мог хотя бы подумать, мог, безапелляционно заявила учёная, но не взял на себя труд. А что мне делать-то теперь? Я посмотрел на неё, как на источник последней женской мудрости во всём человечестве. Гаяна дёрнула плечиком и предположила: "Найди Макс и поговори с ней, пока она ещё чего-то безумного не натворила". "Я кивнул, понимая, что, наверное, это будет самое моё правильное решение за последние пару лет. Спасибо. Вы мне очень помогли. А, кстати, вы не знаете, где она?" Гаяна высокомерно подняла бровики домиком. "Откуда бы? Она мне не отчитывается. Это вам, виднее". Я судорожно постарался припомнить, куда я мог бы послать Макс и не преуспел. «Нет, Гаяна, не виднее. Я не знаю, где она». Мы с ней переглянулись, и я где-то на границе восприятия почувствовал гнетущее чувство подступающих неприятностей. «Я включил смарт и забил туда номер «Макс». Авариный мальчок, постоянно включённый у первопроходцев, показывал, что она двигается в сторону больницы. Я, не сдержавшись, выматерился, как и учёные. "Сидите тут, я сам разберусь", велел я и, прихватив на всякий случай прототип призматической маскировки, выданный мне Гаяной, помчался к госпиталю в полном эмоциональном раздрае, проводить полевые испытания новой военной игрушки.